Глава 11. В приемной, к удивлению, продержали меня недолго. Ты да сама приемная была не такой, как все. Нет, дубовые резные панели и обитые дорогим бархатом кресла с диванчиками присутствовали, как и полагается. И фикус в катке был на месте. И паркет. И алый ковер с узбекскими ромбами. И даже торшер под зеленым абажуром. Однако главное отличие было — это секретарша. Хотя и неправильно выразился. «Секретарь». И опять неправильно. Надо так. «Секретарь». Вот теперь правильно. Именно так, с большой буквы. Хотя с виду секретарь не впечатляла. В первые три секунды. Старенькая, скрюченная старушка с аккуратной дулькой на голове, крючковатым носом и в огромных очках. Она зябко куталась в бледную вязаную шаль и чуть слышно пахло пудрой и нафталином дело своя старушка, знала на ура. «Молодой человек», — интеллигентно проскрипела она, — «Иван Григорьевич, человек занятой, у вас будет ровно восемь минут. Вы тезисы подготовили?» «Какие тезисы?» — удивился я. «А вы не с докладом разве?» Удивилась она, заглянула в объемный грузбух на ее столе и позволила себе чуть поморщиться. «У меня записано доклад Бубнов Эммануил Модестович». Тема – советско-югославский кинематограф. Регламент – 3 минуты. Лучше три с половиной. На вопросы и обсуждения – пять минут. Отвечать кратко, емко, четко. Это понятно? Я кивнул в некотором уважительном обалдении. Сядьте по левую сторону, на второй стул. У Ивана Григорьевича дальнозоркость. Ему вдаль смотреть удобней. Запомнили? Я опять кивнул. Старушка-секретарь опять заглянула в объемный грузбух и скрипуче добавила. «Иван Григорьевич примет вас через 9 минут». Она пожевала губами и сообщила. «Иммануэл Модестович, у вас еще есть время набросать кратко тезисы. На том столике карандаш и бумага». Она указала костлевым, чуть подрагивающим запястьем, на боковой столик у окна. «Приступайте. Потом покажете мне». «Я приступил». Ведь сказано это было столь уверенным тоном, что перечить или не выполнить даже мысли не возникало. Разговор с Большаковым у нас должен был идти о другом. Но перечить секретарю я не посмел. Кроме того, она была права. Не факт, что Иван Григорьевич не поинтересуется, как я вижу это сотрудничество. Так что пусть лучше будет заготовка. Поэтому я сел за столик, пододвинул к себе листы и принялся торопливо набрасывать тезисы. Так увлекся, что чуть не пропустил время. Но секретарь была на чеку и сказала категорическим голосом. «Иммануил Мазестович, у вас осталось три минуты. Давайте сюда тезисы, я гляну». Даже не думая спорить, я показал ей наброски. Секретарь глянула, читала, еле слышно бормоча что-то под нос. В одном месте она покачала головой и сказала. «А вот этого не надо. Иван Григорьевич этого не любит. Я вычеркиваю этот тезис вам». И в разговоре с ним постарайтесь эту тему обходить, будьте добры. Ну или смягчить, если получится. Она пристально посмотрела на меня и, дождавшись моего согласного кивка, продолжила изучать мои наброски. Наконец она прочитала и вручила мне исписанный листок, предварительно положив его в аккуратную папочку. — Готовы? — спросила она меня. Я кивнул. Она нажала на рычажок коммутатора, там зашипело, что-то пощелкало, и она сказала. — Проходите, Иммануил Модестович. И не забывайте о регламенте. Я от души поблагодарил и открыл дверь. За распахнутой дверью оказалась еще одна дверь. Ее я тоже открыл. «Разрешите?» — сказал я, входя в кабинет. «Здравствуйте, Иван Григорьевич!» Хозяин кабинета сейчас выглядел как хозяин кабинета. Важный, солидный, представительный, в добротном костюме. За массивным столом из моренного дуба он выглядел совсем по-другому, чем на природе. «Уля, здравствуй!» Улыбнулся мне Большаков, и я понял, что начало беседы получается вроде как удачное. «Заходи давай, садись». Я сел на второй стул, как велел мне секретарь. «Ха-ха, что, Изольда Мстиславовна и тебя уже успела отдрессировать?» — хохотнул он. «Ну...» Я замялся, подыскивая слова, чтобы не обидеть человека. «Баранки гнул!» — хмыкнул он и велел, указывая на стул рядом. «Пересядь сюда, пожалуйста». «Но Изольда Мстиславовна...» башаков скептически загнул бровь, и я пересел. «Лучше не вступать в конфронтацию, и так, сколько времени потеряли». Я укратко взглянул на часы, три минуты на тезисы истекли. Когда посетитель сидит на втором стуле, он начинает говорить громче. и «Из Ольги мне все прекрасно слышно». Полушепотом объяснил мне, «А я хочу с тобой конфиденциально побеседовать». Я невольно улыбнулся. «Зато она лучший мой сотрудник», — похвастался Большаков. Ей уже 75, давно на пенсию просится, а я ее не отпускаю. Замену я не могу найти. Лучший профессионал в своем роде. Я без нее как без рук. Выдав этот спич, Большаков резко сменил тему. «Так что ты там про советско-югославский проект договорил?» Уставился он на меня в упор, но ответить мне не дал. «Ты хоть соображаешь, куда сейчас лезешь?» Я кивнул. «Да, меня уже в первый отдел вызывали. Но про совместный проект это ты серьезно?» Нахмурился он. «Конечно, серьезно». Светил я, пошел в банк «Иван Григорьевич, можно я буду говорить, как есть?» Башаков прищурился. «Я тебя специально рядом, поэтому и посадил. Говори». «Хорошо», – вздохнул я и начал говорить. «Понимаете, я проанализировал фильмы последних лет и понял, что у нас сложилась следующая ситуация. Это или военные фильмы с патриотическим уклоном, или мелкотемия. «Тихо», – шикнул у меня башаков и торопливо пересел рядом со мной. На второй стул, кстати. «Продолжай». «Я говорил про мелкотемию, повторил я. «А я знаю, как нам размахнуться. В смысле выстроить процесс так, чтобы из вот этой сложившейся ситуации не выйти и при этом сделать парочку настолько шедевральных фильмов, что они поразят весь мир». Эх, ты загнул!» — недоверчиво посмотрел на меня башаков «Не загнул», — не согласился я. «Я могу рассказать. Но выданные мне 8 минут почти истекли. Рассказывать надо долго. А ведь еще один вопрос обсудить надо, важный». Большаков с интересом взглянул на меня. Его удивляло и забавляло то, что у меня нет робости и пиитета перед ним. Он привык, что все в его кабинете тряслись, как мыши. Я же держался на равных. Это его интриговало. ладно, говори свой важный вопрос», — ухмыльнулся он. «Вам нужен заместитель», — сказал я и добавил. «Только компетентный и надежный». Глаза у Большакова и так довольно-таки выпуклые, еще больше округлились. «То есть ты считаешь, что мои заместители ненадежные и некомпетентные?» Вроде как в шутку спросил он, но в голосе мелькнули угрожающие нотки. «Не считаю», — покачал головой я. «Но вам нужна своя команда. единомышленники Ха -ха -ха. Уж не себя ли ты прочишь?» — засмеялся Большаков. Вышло слишком уж громко. Так что он метнул взгляд в сторону двери и быстро оборвал смех. «Нет, мне еще рано», — спокойно ответил я. «Руководящего опыта нет. Еще так, по мелочи». «И что ж по мелочи?» — вовсю уже развеселился Большаков. — Возраст неподходящий, и я не член партии, — начал перечислять я. — Так вступай. — Через год вступлю. Я же еще в комсомоле. Зато комсорг. — Это хорошо, — кинул Большаков, но уже рассеянно. Мысли его давно унеслись вдаль. — Так кого ты мне там прочишь, замы? — Козляткина, — сказал я. — Да ну, он же тупица, — отмахнулся Большаков. — Ничего подобного, — не согласился я. — Вы же с ним напрямую не работали, не общались. Большаков кивнул, мол, не работал и не общался. А характеристика на него, что он тупится, знаете, со слов других. А не думали ли вы, Иван Григорьевич, что кому-то может быть очень выгодно вот так его вам представить? Задал вопрос в лоб я. Большаков завис. Повисла пауза, во время которой хозяин кабинета думал. Я дисциплинированно сидел и ждал, чем все это закончится и к какому выводу он придет. Наконец, что-то для себя надумав, он хлопнул рукой и сказал. «Так». «Такие вопросы с кондачка не решаются». Я кивнул. «Надо опять на природу выехать», — мечтательно сказал Бышаков. «На эти выходные организуй. Буду я, ты и Володя. Там и обсудим». «И Козляткин», — добавил условия я. Бышаков взглянул на меня удивленно. «Зачем?» «А как вы оцените, тупой он или нет?» — сказал я. «Нужно еще пообщаться. Уже целенаправленно». Бышаков нахмурился, а я торопливо добавил. Да и чем больше компаний, тем веселее. Ладно, пусть будет. Я тогда еще одного человечка возьму. Организуй все. Нюансы обсуди с Володей. Я попрощался и вышел. Изольда мстиславна встретила меня неласково. Вы превысили регламент 10 минут! укоризненно проскрипела она и кивнула над вседушного мужчину с пухлой папкой, который скукожившись сидел на стульчике, не касаясь спинки, и обильно потел. Извините, сказал я, тут не я решал. Секретарь неодобрительно вздернула подбородок. Явно мое извинение не приняла. И я торопливо добавил. Зато у него сейчас настроение хорошее. Мужичок встрепенулся и с надеждой посмотрел на меня. Я ободряюще улыбнулся и сказал. «Все будет хорошо, вот увидите». Когда Изольда Мстиславовна запустила мужичка к Большакову, я тихо ей сказал. «Я же понимаю, что вам как помощнику министра нужно понимать, о чем было обсуждение, да?» Она с удивлением взглянула на меня но взгляд ее слегка потеплел. А я добавил. Назначьте мне время, когда Иван Григорьевич будет на таком же совещании, и у вас появится свободная минутка. Я зайду и расскажу». Глаза изольдомстиславной блеснули любопытством. Она полезла в свой грозбух, немного полистала его и сообщила. «Завтра, сразу после обеденного времени, у меня будет около часа окно. Иван Григорьевич уедет в с полком, так что заходите». «Хорошо», — кивнул я. Спасибо, Изольда Мстиславовна. — За что спасибо? — тут же насторожилась секретарь. — За советы ваши, — с простодушным видом ответил я, — очень пригодились. Благодаря им удалось выстроить разговор правильно. Изольда Мстиславовна пожевала губами и отвернулась. Я счел, что разговор закончен, и вышел из приемной, аккуратно прикрыв за собой дверь. По дороге к себе я заглянул к Козляткину. — Ну, что там? — вскинулся он, изнывая от нетерпения. Нормально? Широко улыбнулся и добавил. «Вашу кандидатуру он обязательно рассмотрит». «Он так сказал?» Широко распахнул глаза Козляткин. Я кивнул, сел рядышком с начальником и принялся говорить, снизив голос почти до шепота. «Кто-то из его окружения здорово вам гадит», начал я. «Только не знаю, кто». «Внушили бы Шакову про вас всякие гадости». «Какие еще гадости?» напрягся Козляткин. «Что вы бестолковый и нерадивый», сказал я, смягчив формулировку. Ну не буду же я говорить своему начальнику, что его начальник считает его тупым. — Вот гады! — выдохнул Козляткин и прошипел. — Я знаю, кто это. — Теперь понятно, почему Большаков ко мне так относится. — Подождите! — прервал поток сознания я. — Это еще не все. — Что? — опять напрягся Козляткин. — Ивану Григорьевичу понравилось, как мы югославских и африканских гостей встретили. Он хочет повторить. — А кто приезжает? — не понял Козляткин. — Никто не приезжает сказал я. Он предлагает, чтобы был тесный круг. Он, вы, Володя и я. И еще кого-то, сказал, возьмет. Один человек еще вроде. Козляткин задумчиво почесал затылок. Я его понимал. Почетно, когда тебя в ближний круг пускают. А с другой стороны, тот еще геморрой. Я специально уговорил Большакова взять и Козляткина. Во-первых, нужно им пообщаться еще, и желательно без иностранных друзей, на которых приходится постоянно отвлекаться. Так будет легче сосватать Козляткина в замы Большакову. А во-вторых, один я банально финансово не потяну два дня кормить и поить таких гостей на природе. Это не картошечку в мундире отварить и подать с селедочкой. Здесь икра нужна, и элитный коньяк. Вот пусть у Козляткина и болит голова, где деньги брать. Он сказал, куда он хочет? Заволновался тот. Нет, покачал головой я. Сказал, что на природу, но не уточнил, на какую. И куда мы его повезем? Словно пятиклассница, которая первый раз решила сварить суп и теперь не знает, что с этим делать, спросил Козляткин. «Есть еще три дня», – успокоил его я. «За три дня найдем местечко получше. А вообще нужно нам, Сидор Петрович, свою базу где-то делать. Вы, когда станете замом, я подозреваю, частенько придется всяких гостей куда-то возить. И хорошо, если своя база будет». Козляткин задумался, а я спросил, пользуясь моментом. «Сидор Петрович». А секретарь его, Изольда Мстиславовна, что из себя представляет?» Козляткин нахмурился, явно ее не любил. «Вредная старуха и противная к тому же», – проворчал он. «Уже песок из нее сыпется, она все никак на пенсию не уходит. Все бюджетные деньги заработать решила». «Ну, а что она любит? Чем увлекается? Есть у нее семья?» «И что не любит?» – продолжил важный допрос я. «Да ерундой всякой увлекается», – махнулся Козляткин, как от несущественного. Говорят, цветочки всякие сажают на огороде, как все старухи. Чем ей еще заниматься? Она в деревне живет? Большаков ей большой приусадебный участок недалеко отсюда выбил. Я покачал головой Козляткин. Теперь она там всякую ерунду выращивает. А семьи у нее нету. Муж и сын на фронте погибли. Одна она. Я слушал и мотал на ус. Информация была важной. И зря Козляткин считал Изольдом стеславным персонажем несущественным. «С такими людьми, как она, нужно дружить, потому что от них много чего зависит. И я уже понимал, как я буду с ней дружить, с чего начнется наша дружба». Поговорив еще немного с Козляткиным, я вышел из кабинета и практически нос к носу столкнулся с Надеждой Петровной, Мулиной матерью. При виде меня она нахмурилась и возмущенно сказала, «Муля, где ты ходишь? Я уже полчаса тут тебя жду». «Меня к министру вызывали», — сказала она. «Зачем?» Тут же набросилась на меня она по производственным вопросам. Отмахнулся я и, зная, что она теперь не отстанет, быстро добавил. Решали финансирование, на какие софиты для театров направлять. Ерунда, в общем, техническая. Тебе это не интересно Нам нужно поговорить. — уперла руки в бедра Мулина мамашка. — Срочно. — У меня квартальный отчет. — попытался спрыгнуть я. — Ты совсем не любишь свою родную мать, Муля? Глаза Надежды Петровны налились слезами. — Пойдем в столовую, пообедаем. Быстро затушил зарождающуюся истерику я. «Обед через 15 минут. Сдвину». Мы пошли в столовую. Народу там еще не было. Повариха неодобрительно посмотрела на меня, но при виде надменной Надежды Петровны от комментариев благоразумно воздержалась. Мы нагрузили под носы едой и уселись за самый дальний столик. Я понимал, что быстро разговор с мулиной матерью не получится, а сейчас народу набьется сюда полно, и греть чужие уши совершенно не хотелось. «Муля!» Требовательно посмотрела на меня Надежда Петровна. «Объясни свое поведение». М? «Ты почему ушел?» «Да живот у меня заболел», — начал выкручиваться я. «Понимаешь, так прикрутило. Я же не мог. Полный дом гостей. Но куда это годится?» Вот и считай, сбежал домой. Думал, успею потом вернуться. Но просидел весь вечер и не успел. Я со смущенным видом пожал плечами. «Бедный мальчик», — забеспокоилась Надежда Петровна. «Я эту дусью прибью». Дуся не виновата», — пытался исправить оплошность я. я. просто объелся. У меня так бывает». Инцидент был замят, и мать успокоилась. Но рано я радовался. Не успел я еще доесть борщ, как Надежда Петровна сказала категорическим голосом. «На выходные мы едем на дачу». «Это хорошо», — осторожно сказал я. «Ты тоже едешь», — сообщила мне Надежда Петровна и добавила. «И мы подумали с отцом и пригласили Осиповых. Будет и Валентина, и Лариса».